Лоран Бине Ха-ха-ха-ха. Роман. Перевод с французского Натальи Васильковой. Москва. Издательство Фантом Пресс, 2016 год. Категория 16+. Аннотация. Ха-ха-ха-ха. Аббревиатура из четырех букв немецкого алфавита. Это немецкая присказка времен Третьего Рейха. Гиммлерс хирн хайст «Мозг Гиммлера зовется Гейдрихом», — шутили эссесовцы. Рейнхард Гейдрих был самым страшным человеком в кабинете Гитлера. Монстр из логового чудовищ. Он обладал неограниченной властью и еще большей безжалостностью. О нем ходили невероятные слухи, один страшнее другого. И каждый слух был правдой. Гейдрих был одним из идеологов Холокоста. Гейдрих разработал план фальшивого нападения поляков на немецких жителей, что стало поводом для начала Второй мировой войны. Именно он правил Чехословакией после ее оккупации, его прозвали «пражским палачом». Гейдрих был убит 27 мая 1942 года двумя отчаянными парнями Йозефом Гавчиком и Яном Кубишем – ставшими национальными героями Чехии. После покушения Габчик и Кубиш скрылись в православной церкви Кирилла и Мефодия. Церковь окружила целая армия солдат. Книга Лорана Бене, получившая Гонкорскую премию за дебютный роман, рассказывает об этой истории, одной из самых невероятных во Второй мировой войне. Книга стала международным бестселлером, переведена более чем на 30 языков. По свидетельству французских критиков, настоящим романом почти документальный текст Лорана Бине делает не переплетение правды с вымыслом, не художественное описание исторических лиц, а страстное отношение автора к истории как к постоянному источнику рефлексии и самопознания. Конец аннотации.